И каждый раз молитва поддерживала силы, укрепляла в добрых намерениях, сообщала мыслям разумный ход Только благодетельное неведение будущего, по милости Господней, дарованное людям, не дало бунинскому сердцу разорваться. Ведь пройдет совсем немного времени, и большевики, окончательно утвердившись у власти, начнут осквернять православные святыни, крушить их. И продажное литературное «Братья» станет поддерживать власть во всех ее страшных преступлениях. Барт номер один в стране советов. Придворный поэт Демьян Бедный напишет огненный строки «Снесем часовинку, бывало, по всей Москве, ду-ду-ду-ду, пророчат бабушки беду. Теперь мы сносим, горе мало, какой собор на череду?» Эта поэзия была создана в связи со сносом храма во имя Христа Спасителя. Глава вторая. Когда от бесчеловечных большевистских злодеяний станет изнемогать земля русская, когда реками будет течь православная кровь безжалостно убиваемых революционной власти, Ленин издаст еще один приказ, такой по счету. может быть, самой страшной за все годы революции. Он датирован 23 февраля 1922 года. Бдительные цензоры ленинских писаний не посмели включить его в так называемое «полное собрание сочинений». И письмо большевистского вождя от 19 марта 1922 года, в котором он еще раз призывает решительно подавлять сопротивление духовенства. проведению в жизнь декретов ЦИК от 23 февраля. Не включены в это собрание и многочисленные антирусские высказывания Ленина, давно опубликованные на Западе. Документ убеждает сильнее всяких слов. Привожу его с некоторыми сокращениями. Товарищу Молотову для членов Политбюро. Строго секретно. просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро, товарищу Калинину тоже, делать свои пометки на самом документе Ленин. Нам во что бы то ни стало, необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд Несколько сотен миллионов золотых рублей. Надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр. Без этого никакая государственная работа, вообще никакое отстаивание своей позиции в Генуе и в особенности совершенно немыслимо. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей, а может быть и несколько миллиардов,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 то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокости народной массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуэ, окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, то есть эсером и милюковцем, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом, проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства. Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий.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 Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать. Об этой секретной телеграмме именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает. К Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ЦИК или других представителей центральной власти, лучше одного, чем нескольких,